Слава 7. На следующий день, ровно в 9 утра, она поднялась в контору на Кингли-стрит. В городе установилась необыкновенно теплая погода. Стоило ей открыть окно, как разогретый воздух поднялся стола густое облако пыли. Ее ждало всего одно письмо — длинный жесткий конверт с адресом адвокатской конторы, представляющий интересы Рональда Келлендера. Текст оказался коротким. «Мадам, к всему прилагается чек на 30 фунтов стерлингов в порядке покрытия расходов, понесенных вами при расследовании, предпринятом по просьбе покойного сэра Рональда Келлендера и касавшимся смерти его сына Марка Келлендера. Если сумма не вызывает у вас возражений, будьте добры подписать чек и вернуть квитанцию». Что ж, как и обещала мисс Лиминг, это хоть как-то поможет ей свести концы с концами. «Теперь ей хватит денег, чтобы продержать агентство на плаву еще месяц. И если к тому времени не подвернется новое дело, она всегда может обратиться к мисс Фикинс, чтобы подработать». Об агентстве секретарей Фикинс она вспомнила без энтузиазма. «Мисс Фикинс оперировала...» «Подходящее слово...» Из маленького офиса, ничуть не лучше этого, где для оживления обстановки стены были выкрашены во все цвета радуги, из горшков, напоминающих урны, торчали бумажные цветочки, на полках присутствовал фарфор, а на самом видном месте красовался всегда изумлявший карделью плакат. На плакате была запечатлена истерически хохочущая блондинка в обтягивающих джинсах, вставшей на четвереньке перед пишущей машинкой, чтобы было как можно лучше видно содержимое ее блоски и сжимающее в каждой руке по пачке пятифунтовых банкнот. Надпись гласила «Становитесь пятницей и спешите к нам. Мы направляем к самым лучшим Робинзонам». Под плакатом помещалась сама мисс Фикинс, чахлая, но жизнерадостная и увешенная мишурой, как рождественская елка беспрерывно интервьюирующая претенденток, старых, уродливых и отчаявшихся найти себе применение. Ее дойным коровкам редко удавалось пристроиться на постоянное местечко. Этому способствовала сама мисс Фикинс, запугивавшая их неясными опасностями, коими чревата оседлая жизнь, с не меньшим рвением, нежели мамаши викторианской эпохи, втолковывающей неразумным дочерям, какие беды принесет им секс. Но Кардели она все равно нравилась. Мисс Фикинс примет ее назад, простив дезертирство к Берни. И снова пойдут телефонные переговоры с везучим Робинзоном и подмигивание ожидающей своей участи карделии вызывающей аналогию с искусством содержательницы Борделя, советующей самому беспокойному клиенту обратить внимание на новенькую. «Лучше не придумаешь. Образованная. Вам понравится. И работящая». Неуверенное ударение на последнем слове имело под собой основание. Мало кто из временных сотрудниц мисс Фикинс, польстившихся на объявление всерьез настраивался на кропотливую работу. Для этого были другие, куда более эффективные агентства. Зато мисс Фикинс оставалась единственной в своем роде. Не имея сил стоять перед жалостью и близкой к эксцентричности преданностью, Карделия была обречена на то, чтобы предстать перед ее сияющими очами. Возможно, череда временных мест у Робинзонов, выискиваемых мисс Фикинс, это единственное, что ей остается. Разве прохождение по делу о незаконном владении оружием, согласно разделу первого закона об огнестрельном оружии от 1968 года, не станет числиться судимостью по уголовной статье, на всю жизнь лишающей ее возможности найти ответственную и надежную работу на службе у центральных или местных властей. Она уселась за пишущую машинку, вооружившись желтым телефонным справочником, чтобы покончить с циркулярным письмом, которое оставалось адресовать еще двадцати стряпчем. Текст письма немедленно поверг ее в уныние. Он был изобретен Берни, которому потребовалось для этого не менее дюжины черновиков и в свое время казался более-менее сносным. Но его смерть и дело Келлендеров поставили все с головы на ноги, и напыщенные словеса о безупречном профессиональном обслуживании, немедленном выезде в любой уголок страны, соблюдающих конфиденциальность опытных исполнителях и умеренных ценах, показались ей смехотворными и опасно залихватскими. Разве в законе об описании товаров нет пунктов о необоснованных рекомендациях? Единственное, что имело под собой основание, это обещание полной конфиденциальности и умеренных ставок. Жаль, подумала она без особых сантиментов, что она не может запастись рекомендательным письмом от мисс Лиминг. Как заманчиво бы это звучало, составление алиби... Присутствие на коронерском следствии, успешное сокрытие убийства, лжесвидетельство по низкому прескуранту. Дребезжание телефона оторвало ее от невеселых дум. В конторе было тихо, она и думать забыла, что сюда могут позвонить. Она несколько секунд смотрела на телефонный аппарат, широко раскрыв глаза и чего-то опасаясь, прежде чем протянуть руку к трубке. Голос на другом конце провода звучал уверенно и спокойно. В нем присутствовала вежливость, но никак не почтительность. Голос не угрожал, но для Карделии угрозой было пропитано каждое слово. «Мисс Корделия Грей, Нью Скотланд-Ярд. Мы сомневались, вернулись ли вы. Удобно ли для вас зайти сегодня к нам? С вами желает встретиться главный инспектор Делглиш». Спустя десять дней Корделию вызвали в Нью-Скотланд-Ярд в третий раз. К этому времени бастион из стекла и бетона неподалеку от Виктория-Стрит был ей хорошо знаком, хотя, входя туда, она всякий раз как бы расставалась с частицей своей индивидуальности, подобно мусульманину, оставляющему обувь у порога мечети. Главный инспектор Делглиш не навязывал свою личность подчиненным. В строгом книжном шкафу стояли сплошь учебники права, постановления и акты парламента, словари и справочные издания. Единственной картиной в кабинете была акварель, изображающая старое здание Нормана Шоу на набережной Виктории со стороны реки. Симпатичный этюд в серых и бледно-желтых тонах, подсвеченных соседством золотых крыл на мемориале погибших летчиков. На этот раз, как и в прежние визиты, На столе стояла ваза роз с толстыми стеблями и изогнутыми наподобие клювов шипами, выгодно отличающихся от бледных, лишенных запаха с какими торгуют цветочные лавки Вест-Энда. Берни никогда не живописал его внешность, он лишь вкладывал в его уста собственную гнетущую, начисто лишенную героики неотесанную философию. Услышав его имя по телефону, Корделия сразу заскучала и не стала задавать вопросов. Однако главный инспектор, которого нарисовало ее воображение, совершенно не походил на сурового рослого мужчину, поднявшегося из-за стола, чтобы пожать ей руку. Отличие оказалось столь разительным, что ей стало не по себе. Как это ни было глупо, она даже рассердилась на Берни за свою беспомощность. Конечно, он был стар определенно за сорок, но не так, как ей думалось. Он был темноволос, очень высок ростом и стремителен в движениях, тогда как она готовилась к встрече с полным степенным блондином. Он отнесся к ней серьезно и сразу заговорил как со взрослой, без малейшей снисходительности. У него была подвижная, но строгая физиономия, ей нравились его руки, его голос, его выпирающие скулы. Его голос звучал ласково, Но она видела в этом одну хитрость, ибо знала, что он опасен и не ведает жалости, потому что ни на минуту не забывала, как он обошелся с Берни. Но во время допроса бывали минуты, когда она невольно сравнивала его с его теской поэтом Они ни разу не оставались наедине. Всякий раз в кабинете присутствовала дама, отрекомендованная как сержант Манеринг, сидевшая у края стола с тетрадкой. Карделия чувствовала, что хорошо знакома с сержантом Манеринг, как две капли воды, похожие на их монастырскую старосту Терезу Кэмпион-Худ. Вдруг они сестры-близняшки? Ни единого прыщика на сияющей, словно вылезанной коже, завитки светлых волос, не достигающие форменного воротничка на строго регламентированное количество сантиметров, спокойный, властный, умеренно дружелюбный, никогда не срывающийся голос и от той, и от другой, веяла уверенностью как в несокрушимой логичности и справедливости вселенского устройства, так и в правильности занимаемого в нем места. Впервые войдя в кабинет, сержант Манеринка дарила Корделию мимолетной улыбкой. Ее взгляд был открытым, вовсе не осуждающим, но и не слишком ободряющим, ибо широкая улыбка могла бы отрицательно сказаться на ходе дела. Под этим взглядом Корделия могла изменить осторожность, в нем сквозила несокрушимая уверенность в себе в присутствии которой не хотелось выглядеть дурочкой перед первым визитом у нее было время поразмыслить о тактике мало проку и большой вред начни она утаивать факты которые умный человек способен вскрыть самостоятельно если ей будет задан соответствующий вопрос она не станет скрывать что беседовала о марке келендаре с стилингами и его наставником что выследила и расспросила миссис Годдард, что побывала у доктора Гледвина. Она решила не упоминать о покушении на себя и о посещении сомерсет хауса Она знала, какие факты придется утаить. Убийство Рональда Келлендера, ключ к разгадке, найденной в молитвеннике, и то, как на самом деле погиб Марк. Она настрого приказала себе ни в коем случае не втягиваться в обсуждение дела, не рассказывать о себе, своей жизни, теперешней работе, намерениях. Она припомнила наставление Берни. «В этой стране людей, не желающих говорить, вы, к сожалению, никак не заставите сознаться. К счастью для полицейских, большинство просто не умеют держать язык за зубами. Хуже всего приходится умникам, им необходимо продемонстрировать свой ум». И стоит втянуть их в обсуждение дела, даже самое общее. И они в ваших руках. Вспомнила она и совет, который сама давала Элизабет Лиминг. Ничего не расписывайте, не изобретайте, не бойтесь сказать, что чего-то не помните. Долглиш тем временем спросил. Вы не позаботились обратиться к адвокату, мисс Грей. У меня нет адвоката. Общество юристов может снабдить вас фамилиями самых надежных и полезных специалистов. На вашем месте я бы серьезно об этом поразмыслил. Но ведь мне придется им платить, верно? Зачем оплачивать услуги адвоката, раз я говорю правду? Именно когда люди начинают говорить правду, у них возникает потребность в адвокате. Но я всегда говорила правду. Зачем мне лгать? Риторический вопрос стал ошибкой. Ответ оказался совершенно серьезным, словно ей и впрямь было необходимо его объяснение. Ну, скажем, для самозащиты, во что я не очень-то верю. Или чтобы защитить еще кого-то. Мотивы могут быть разными. Любовь, страх, чувство справедливости. Не думаю, чтобы вы общались с кем-нибудь по этому делу долго и прониклись глубоким чувством так что любовь оставим в стороне. Я также думаю, что вас нелегко запугать, так что поговорим о справедливости. Очень опасный принцип, мисс Грей. Ей было не впервой сидеть на допросе. Кембриджская полиция отнеслась к своим обязанностям со всем рвением. Однако впервые ее допрашивал человек, который знает, знает, что она лжет, что Марк Келлиндер не накладывал на себя руки. «Знает», — в отчаянии подумала она, — «все, что только требуется знать». Приходилось смотреть в глаза реальности. Конечно, уверенности у него быть не может. Никаких признаваемых судом доказательств у него нет и никогда не будет. Никто из живущих на Земле не сможет раскрыть ему правду, кроме Элизабет Лиминг и ее самой. Она же не собиралась проговариваться. Пускай Делглиш таранит ее волю всей своей неопровержимой логикой, добротой, любопытством, вежливостью, терпением, ничего она не скажет, и нет в Англии способа, чтобы принудить ее изменить решение. Не дождавшись ее реакции, он жизнерадостно сказал. «Что ж, посмотрим, чего мы достигли. В результате своих розысков вы заподозрили, что Марк Келлендер мог пасть в жертву убийства». Мне вы в этом не признались, но ясно высказали свои подозрения сержанту Маскеллу из кембриджской полиции. Затем вы вышли на след старой нянюшки его матери и выведали у нее что-то о его детстве, о женитьбе Келлендера, о смерти миссис Келлендер. Следующий ваш шаг — посещение доктора Глэдвина, терапевта, пользовавшего миссис Келлендер перед ее смертью. Прибегнув к хитрости, вы выведали группу крови Рональда Келлендера. «Смысл заниматься этим существовал только в случае, если вы заподозрили, что Марк родился не от брака тех, кто считался его родителями. Затем вы сделали то, что сделал бы на вашем месте и я, побывали в Сомерсет-хаусе и ознакомились с завещанием Джорджа Ботли. Разумный шаг. Если пахнет убийством, всегда разузнайте, кто от него выигрывает». Выходит, он пронюхал и про Сомерсет-хаус, и прозвонок доктору Вина Эйблсу. Что ж, этого следовало ожидать. Он относит ее к категории людей, наделенных таким же умом, как и он сам. Она вела себя точно так же, как повел бы на ее месте и он. Пока она помалкивала, он сказал. «Вы не упомянули о своем падении в колодец, в отличие от мисс Маркленд?» «Случайность? Я ничего толком не помню». «Должно быть, я решила обследовать колодец и потеряла равновесие. Он все время не давал мне покоя». «Вряд ли это случайность, мисс Грей. Вы не в состоянии отодвинуть крышку, не вооружившись веревкой». Мисс Маркленд споткнулась о веревку, только она оказалась аккуратно смотанной и припрятанной в траве. «Стали бы вы снимать ее с крюка, если бы просто обследовали колодец?» «Не знаю». Я не помню ничего из того, что случилось до падения. Помню лишь, как плюхнулось в воду. Что-то не пойму, какое это имеет отношение к смерти Рональда Келлендера? Возможно, самое прямое. Если кто-то попытался вас укокошить, а я думаю, так и произошло, то этот человек прибыл из Гарфорд-хауса. Почему? Потому что покушение на вашу жизнь было, видимо, связано с вашим расследованием обстоятельств смерти Марка Келлендера. Для кого-то вы стали представлять опасность. Убийство – дело серьезное. Профессионалы не любят за это браться, если нет абсолютной необходимости, да и любители не так рвутся убивать, как вы, возможно, воображаете. Вы стали для кого-то очень опасной женщиной, мисс Грей. Кто-то накрыл колодец крышкой. «Не провалились же вы сквозь деревяшку?» Карделия предпочла отмолчаться. Какое-то время стояла тишина, потом он снова заговорил. «Мисс Маркленд рассказала мне, что после того, как она вытащила вас из колодца, ей не хотелось оставлять вас одну. Но вы настояли на ее уходе. Вы заявили, что не боитесь остаться в коттедже одна, потому что у вас есть пистолет». Карделия поразилась, насколько болезненным может оказаться любое, даже мелкое предательство. Но разве у нее есть право винить мисс Маркленд? Уж, наверное, инспектор взялся за нее с умом и убедил, что ее откровенность в интересах самой кардели Теперь она может совершить предательство. Кстати, такое объяснение придаст ее словам вес, ибо они не станут прегрешением против правды. Мне хотелось от нее избавиться. Она рассказала мне кошмарную историю о своем незаконно рожденном ребёнке, свалившемся в этот колодец и утонувшем. Я только что сама спаслась оттуда же. Я не желала этого слышать, просто не могла вынести. Я наврала ей про пистолет, чтобы заставить ее уйти. Я не просила ее исповедоваться мне, это было несправедливо. Она взывала о помощи, но мне нечем было ей помочь. «А может быть, вы хотели избавиться от нее по другой причине? Разве вы не знали, что вашему обидчику предстоит вернуться, чтобы снова снять с колодцы крышку и представить вашу гибель как несчастный случай?» «Если бы я действительно считала, будто мне грозит опасность, то, наоборот, умоляла бы ее забрать меня с собой в сомерсет Хаус. Разве я осталась бы ждать в коттедже одна, не имея пистолета?» «Нет, мисс Грей, тут я вынужден поверить. Вы бы не стали сидеть ночью в коттедже одна, без пистолета». Впервые Корделию охватил отчаянный страх. Игрой уже не пахло. Все это никогда и не было игрой, хотя допрос кембриджской полиции отчасти напоминал формальное состязание, результат которого предсказуем и того не вызывает тревоги, поскольку один из соперников не ведает, что втянут в игру. Теперь же все было по-настоящему. Если он обманом, убеждением, силой и заставит ее сознаться, она очутится в тюрьме по статье за сокрытие преступления. Сколько лет дают за сокрытие убийства? Она прочла где-то, что тюрьма Холлоуэй пропитана мерзким запахом. У нее заберут ее одежду, она будет томиться в камере, как в клетке. За хорошее поведение могут сократить срок, но как можно хорошо себя вести в тюрьме? Возможно, ее отправят в открытую тюрьму. Открытая. В самой терминологии заложено противоречие. А как она станет жить дальше? Где возьмет работу? Какова степень личной свободы человека, на котором общество поставило клейму отверженного? учесть мисс Лиминг тоже вызывал у нее ужас. Где она сейчас? Она не смела спрашивать об этом Делглише, да и само имя мисс Лиминг они почти не упоминали. Может быть, она прямо сейчас находится в одной из комнат Нью-Скотланд-Ярда? Может быть, ее тоже допрашивают? Насколько на нее можно положиться, если к ней применят давление? Собираются ли они устроить заговорщицам очную ставку? Вдруг сейчас распахнется дверь, и к ним в кабинет введут мисс Лиминг, осознавшую вину, полную раскаяния и язвительных упреков. Кто из них окажется слабее? До нее донесся голос инспектора. Кажется, он жалеет ее. У нас есть кое-какие свидетельства того, что в ту ночь пистолет находился у вас. Один человек, проезжавший милях в трех от Гарфорд-хауса, Сообщил, что увидел на обочине машину, но, остановившись, чтобы спросить, чем можно помочь, был встречен пистолетом, зажатым в руке молоденькой женщины. Корделия вспомнила, как в сладкий аромат и тишину летней ночи ворвалось его горячее дыхание и крепкий алкогольный запах. «Он был, наверное, выпивший. Думаю, полиция остановила его в ту ночь и попросила дыхнуть, вот он и выдумывает». «Не знаю, зачем ему это понадобилось, но он говорит неправду. У меня не было пистолета. Сэр Рональд забрал его у меня в первый же вечер в Гарфорд-хаусе». Столичная полиция задержала его, но он оказался не так сильно пьян. «Думаю, он будет настаивать на своей версии. Он говорил очень уверенно. Конечно, он вас пока не опознал, зато смог описать машину». Ему показалось, будто у вас трудности с двигателем, вот он и остановился предложить помощь. Вы неверно поняли его намерение и пригрозили пистолетом. Я отлично поняла его намерение, но пистолетом я ему не грозила. Что вы ему сказали, мисс Грей? Оставьте меня, или я вас убью. Коль скоро у вас не было оружия, угроза, выходит, была ничем не подкреплена. «Да в любом случае я не стала бы его убивать, но это заставило его убраться». «Так что же произошло на самом деле?» «У меня в ящичке для перчаток лежал гаечный ключ. Когда он просунул голову ко мне в окно, я схватила гаечный ключ и пригрозила им ему. Только никто в здравом уме не принял бы гаечный ключ за пистолет». Он и не был в здравом уме. Единственный человек, видевший ее в ту ночь с пистолетом в руках, Тот нетрезвый водитель. Она знала, что одержала пусть маленькую, но победу, поборов желание изменить собственную версию. Берни был прав. Она вспомнила его совет, вернее, совет главного инспектора, и она представила, как он произносит его своим глубоким, хрипловатым голосом. «Если вас искушают, стремясь выманить признание, не отходите от своих первоначальных показаний». «Ничто не воздействует на присяжных лучше, чем последовательность. Я бывал свидетелем триумфа самой нелепой защиты, только благодаря тому, что обвиняемый не отступал от своей версии. В конце концов, это всего-навсего борьба ваших слов с чужими. При наличии знающего советчика это уже половина пути к обоснованному сомнению». Инспектор снова что-то говорил. Карделия тщетно пыталась сосредоточиться на его словах. Последние десять дней ей не удавалось толком выспаться. Возможно, виной тому была постоянная усталость. Думаю, в ту ночь, когда его настигла смерть, Крислан нанес вам визит. Не вижу иной причины, зачем ему понадобилось мчаться именно по этой дороге. Один из свидетелей аварии показал, что его фургончик вылетел откуда-то сбоку, так шустро, будто за ним гнались все черти из ада. Его кто-то преследовал. Не выли мисс Грей? «У нас уже заходил об этом разговор. Я ехала на встречу с сэром Рональдом». «В такой час и в такой спешке». «Мне хотелось срочно увидеться с ним, чтобы сообщить свое решение, не продолжать больше расследований». Мне не хотелось ждать. А потом все-таки ждали. Разве нет? Вы уснули в машине, съехав на обочину. Поэтому и минул час между моментом, когда вас видели на месте аварии, и появлением в Гарфорд-хаусе. Мне пришлось остановиться. Я была слишком утомлена и знала, ехать дальше было бы опасно. Как и то, что теперь можно спокойно выспаться. Ведь тот, кого вы опасались больше всего, «Уже мертв». Карделия ничего не ответила. В кабинете воцарилось молчание, однако ей казалось, что в воздухе висит не осуждение, о сочувствие. Как ни, кстати эта усталость! И как жаль, что ей не с кем обмолвиться словечком об убийстве Рональда Келлендера. Берни оказался бы сейчас совершенно бесполезен. Для него моральная дилемма, составлявшая сердцевину преступления — не представляла бы ни малейшего интереса. Он не усмотрел бы в ней никакого смысла, кроме путаницы очевидных фактов. Ей было нетрудно представить его грубые и бесхитростные замечания насчет отношений Элизы Лимминг с Ланном. Инспектор мог бы ее понять. Она вообразила такой разговор. Ей вспомнились слова Рональда Келлендера о том, что любовь так же разрушительна, как и ненависть. Согласился бы Делглиш со столь унылой философией. Вот бы спросить. Она догадывалась, что в этом-то и состоит подлинная опасность не в соблазне исповедаться, а в жажде довериться. Понимает ли он, каково ей? Может быть, это часть его тактики? В дверь постучали. Констебль в мундире вручил Делглишу записку. Пока он читал, в комнате не прозвучало ни единого звука. карделия заставила себя заглянуть ему в лицо. Кроме серьезности, на нем не было никакого выражения. Прочитав записку, он еще долго смотрел на нее, не торопясь нарушить молчание. карделия решила, что у него в голове вызревает какое-то решение. Спустя минуту он сказал. «Это касается известного вам человека, мисс Грей. Элизабет Лиминг больше нет. Она погибла два дня назад, сорвавшись на машине с обрыва в море к югу от Амальфи. В этой записке говорится об опознании трупа. Корделию охватило такое небывалое облегчение, что ей едва не сделалось дурно. Она сжала кулаки и почувствовала, что по ее лбу стекает пот. В следующую секунду ее стал колотить озноб, Ей в голову не приходило, что он может обманывать ее. Она знала, он умен и безжалостен, но считала не требующим доказательств, что он не станет ей лгать. Она прошептала. «Мне можно домой?» «Да. Наверное, вам нет особого смысла оставаться». «Она не убивала Рональда Келлиндера. Он забрал у меня пистолет. Он забрал пистолет». «Что-то произошло у нее с горлом». Она не могла вымолвить больше ни слова. Вытвердите мне об этом с самого начала. Не думаю, что вам следует это повторять. Когда мне вернуться? Скорее всего, вам не придется возвращаться, если вы не решите что-либо мне рассказать. Как говорится, вас попросили помочь полиции. Вы помогли ей. Спасибо. Она одержала победу, и теперь свободна. Она в безопасности и зависела теперь, после смерти мисс Лиминг, только от себя самой. Ей не придется снова брести в это страшное место. Облегчение, столь неожиданное и невероятное, было трудно вынести, и она разразилась бурными, неудержимыми слезами. До ее слуха доносились негромкие слова утешения, произносимые сержантом Манеринг а в кулаке оказался протянутый инспектором белый носовой платок. Уткнувшись лицом в свежевыстиранную ткань, сохранившую запах прачечной, она выложила все, что не давало ей покоя. Как ни странно, ее несчастье оказалось связанным с Берни. Подняв залитое слезами лицо и не заботясь больше о производимом впечатлении, она выдала последний довод, самый убийственный и бессмысленный. «А когда вы выставили его за дверь, то ни разу даже не поинтересовались, как его дела. Вы даже не явились к нему на похороны!» Он принес стул и уселся с нею рядом. Она приняла из его рук стакан воды. Стекло оказалось очень холодным, и это подействовало на нее успокаивающе. Жадно глотая воду, она с удивлением отметила, что ее, оказывается, мучила нестерпимая жажда. Осушив весь стакан, Она откинулась на спинку стула, тихонько и кая. Сообразив, насколько это неприлично, она чуть было не закатилась истерическим хохотом, но вовремя взяла себя в руки. Подождав пару минут, он мягко сказал. «Мне жаль вашего друга. Сначала я не понял, что вашим партнером был тот самый Берни Прайд, с которым мы вместе работали. Хуже того, я о нем вообще позабыл». Если это сможет вас утешить, то ваше дело могло завершиться совсем по-другому, если бы не моя забывчивость. Вы выставили его. Он хотел всего-навсего работать детективом, но вы лишили его такой возможности. Правила найма и увольнения людей в столичной полиции не так-то просты. Но что верно, то верно. Он мог бы оставаться полицейским, если б не мое вмешательство. Но детективом он бы... «Не стал». «Он был не столь уж безнадежен». «Увы, именно безнадежен. Хотя я начинаю подозревать, что, возможно, недооценивал его». Корделия отдала ему стакан. Их глаза встретились, и они улыбнулись друг другу. «Жаль, что Берни не слышал их», — подумалось ей. Спустя полчаса Делглиш сидел в кабинете заместителя начальника полиции. Они недолюбливали друг друга, однако это осознавал лишь один из них, тот, кому не было до этого дела. Делглиш отчитался связно и логично, ни разу не заглянув в свои записи. Таковы были его правила. Заместитель начальника всегда усматривал в этом тщеславие и стремление выделиться. Сегодняшний отчет не был исключением. «Как вы догадываетесь, сэр», — заканчивал Делглиш, — «я не предлагаю доверять все это бумаге. Надежные доказательства все равно отсутствуют, а, как мы частенько слышали от Берни Прайда, чутье хороший помощник, но плохой хозяин». Боже, он был неистощим на подобной банальности. Ему нельзя отказать в уме и рассудительности, но все, к чему он не прикасался, включая идеи, рассыпалось в прах» казалось, у него не мозги, а полицейский блокнот. Помните дело Клендона, убийство с помощью огнестрельного оружия? Кажется, это было в 1951 году. А что, стоит это помнить? Нет, но мне было бы полезно помнить поточнее. Не знаю, куда вы клоните, Адам. Но если я вас правильно понял, вы подозреваете, что Рональд Келлендер прикончил собственного сына. Рональд Келлендер мертв. Вы подозреваете, что Крис Лан покушался на жизнь Кардели и Грей. Лан мертв. Вы предполагаете, что Элизабет Лиминг убила Рональда Келлендера. Но и она мертва. Да, все очень чисто и удобно. Вот я и предлагаю, чтобы мы оставили это в таком виде. Начальник полиции недавно имел беседу с доктором Хью Тиллингом, психиатром. «Психиатр взбешен тем, что его сын и дочь подверглись допросу по поводу гибели Марка Келлендера. Я готов растолковать доктору Тиллингу, в чем состоят его гражданские обязанности. О своих правах он и так наслышан, раз уж вам это так необходимо. Но разве можно чего-нибудь добиться, снова повидав обоих Тиллингов?» «Не думаю». Или побеспокой побеспокоив сюрте насчет француженки, которая, по словам мисс Маркленд, навещала парня в коттедже? Полагаю, мы можем обойтись без всех этих сложностей. В живых остался всего один человек, знающий правду об этих преступлениях, но она выйдет сухой из воды, как бы мы ее не допрашивали. Я готов подчиниться здравому смыслу. Чаще всего в работе с подозреваемыми нам помогает бесценный союзник, затаившийся у них в душе и рано или поздно выдающий их с головой. Но на ней, как бы она ни врала, нет ни малейшей вины. По-вашему, она вбила себе в голову, что все это чистая правда? По-моему, эта молодая женщина, напротив, не питает ни малейших иллюзий. Я проникся к ней симпатией, но все равно радуюсь, что мне не придется встречаться с ней снова. Мне не улыбается при самом заурядном допросе испытывать такое чувство, будто я совращаю малолетних. Так что мы можем доложить министру, что его однокашник сам поднял на себя руку? Можете сообщить ему, что мы уверены. Никто из живущих ныне на земле не притрагивался к курку. Нет, не так. «Даже он сможет догадаться, что тут что-то не то. Лучше скажите, он может спокойно положиться на вердикт коронерского следствия». «Было бы куда спокойнее, если бы он сразу удовлетворился этим». Мужчины помолчали. Потом Делглиш сказал. «Кордели Грей права. Мне следовало поинтересоваться судьбой Берни Прайда». «Никто не ждал от вас этого. Это не входило в ваши обязанности». «Конечно, нет. Но мы чаще всего совершаем серьезные просчеты именно вне наших служебных обязанностей. Я нахожу иронию и какое-то извращенное удовлетворение в том, что Прайд сумел за себя отомстить. Как бы это дитя ни в Кембридже, руководил всем он, Берни. «Вы увлекаетесь философией, Адам?» «Просто становлюсь рассудительней». А может, старею. Иногда приятно испытать чувство, что некоторым делам лучше остаться нераскрытыми. Здание на Кингли-Стрит встретило Корделию все тем же видом и запахом. От этого уже не избавишься. Однако кое-что было по-другому. Перед дверьми конторы ее поджидал мужчина в тесном голубом костюме с пристальным взглядом крохотных глазок, спрятавшихся среди складок кожи. «Мисс Грей, насил вас дождался. Моя фамилия Фриллинг. Я увидел табличку и решил попытать счастье». У него был алчный, похотливый взгляд. «Как я вижу, вы не совсем такая, как я ожидал. Не такая, как все остальные частные детективы». «Чем я могу вам помочь, мистер Фриллинг?» Он мельком оглядел лестницу и, кажется, остался доволен ее неприглядностью. Эх, «Речь идет о моей близкой знакомой. У меня есть основания подозревать, что она, как говорится, посматривает на сторону. Но мужчине надо представлять положение вещей. Вы меня понимаете?» Кордели вставила ключ в замок. «Понимаю, мистер Фриллинг». Пожалуйста, заходите. Читал Игорь Князев